Глава 20. Когда мельтешение снаружи на мгновение остановилось, мне вдруг очень захотелось поверить, что это просто совпадение, что луна вышла из-за облаков и решила заглянуть в окна заброшенной дачи во всем своем ярком великолепии. Но моим надеждам, конечно же, не суждено было сбыться. Свет снова задергался, стал чуть ближе, и по стене напротив поползли причудливые длинные тени. «Отойди-ка», — я осторожно отодвинул шефа в темный угол, а сам скользнул к окну и, вжимаясь лопатками в стену, выглянул наружу. Кого ж там принесло на ночь, глядя? Солдаты шли цепью. Сначала я увидел только пятерых, но потом разглядел среди деревьев и остальные фигуры примерно втрое больше. Отряд поднимался со стороны реки, той же самой дорогой, что мы с шефом прошли четверть часа назад, выискивая в темноте красный огонек в окне. «Погасите лампу!» – прошипел я. – «Ее видно снаружи!» Шеф шагнул было к столу, но Горчаков оказался быстрее. Шевельнул рукой, и пламя за розовым стеклом потухло, повинуясь своему повелителю. Впрочем, вряд ли это изменило хоть что-то. Солдаты продолжали идти вперед, и тот, что шагал первым, вдруг опустился на корточки и принялся разглядывать следы. Те, что остались от здоровенных автомобильных шин, а может и наши, даже на сухой земле наверняка есть отпечатки ботинок. А знающему человеку хватило бы и примятой травы с обломанными ветками. И солдат, похоже, оказался именно из таких. Когда его товарищ поднес фонарь чуть ближе, я разглядел у обоих на плечах пурпурные погоны. Георгиевцы, мои бывшие сослуживцы, профессиональные борцы с нечистью, воины и следопыты. Те, кого годами учат не только стрелять, но и выслеживать зубастых уродцев. Впрочем, сегодня солдаты пожаловали вместе с жандармами. Я насчитал четыре фигуры в темно-синих мундирах и еще двоих в штатском а значит, всю эту компанию привела сюда охота на двуногую дичь. Судя по неторопливому перемещению, служивые еще не знали, где именно искать, зато точно знали, кого и зачем. То ли я в очередной раз прокололся и за нами следили, обычными средствами, конечно же, магические мы с шефом непременно почувствовали бы, то ли таинственный господин с площади все-таки угодил в лапы к шпикам, Попал на ковер к лже и в конце концов выложил все, что знал. А может, все это было самым обычным совпадением, и жандармы просто понемногу прочесывали весь город, выискивая тех, кто не успел убраться подальше. «Должен сказать, — вздохнул я, — что не имею ни малейшего желания встречаться с этими господами. Я тоже, — Горчаков поднялся с дивана. — Однако бежать нам некуда, мы на острове и вокруг только вода. «Будем драться!» — шеф жестом фокусника выудил из-под плаща ноган. «Их всего несколько десятков, а его светлость один стоит целый рот с пулеметом!» На мгновение у меня тоже мелькнула подобная мысль. Действительно, отряд снаружи напоминал скорее взвод разведчиков, а не ударную группу, и для захвата владеющего уровня Горчакова винтовок и штыков явно маловато. Конечно, среди солдат снаружи мог найтись наделенный талантом офицер или даже два, однако... Впрочем, дело все равно было не в этом. «Драться?» — мрачно усмехнулся я. «И поджарить честных служак, которым не повезло с начальством? Если мне не изменяет память мы никогда...» «Да знаю, знаю!» — буркнул шеф. «Я так. Разговор поддержать». «Вы правы, судари!» — Горчаков поправил плащ на груди. Я должен сдаться. И мне обязательно знать, что в доме еще кто-то есть. Не нужно геройствовать, ваша светлость. Если вы попадете в руки тайной полиции, в Петербурге не останется человека, способного объединить тех, кто пока еще верен императору, а не князю Гелаване. Я огляделся по сторонам. Здесь есть еще одна дверь: только та, что ведет во двор, точнее, теперь уже в лес. Горчаков вытянул руку, указывая путь. Однако нам все равно далеко не уйти. Без своего таланта я всего лишь немощный старик, у которого не осталось даже пары сапог. У вас есть машина?» Я в очередной раз вспомнил следы шин, поднимавшиеся со стороны реки. «Где-нибудь за домом или в сарае», — кивнул Горчаков. «Но шофера я отпустил. Шофер нам и не нужен. Незачем заставлять людей участвовать в безумстве», — усмехнулся я. — Оставайтесь в доме с Игорем, ваша светлость. И, как знать, может, и не придется никуда бежать. — Что ты задумал, Дория башка? — мрачно поинтересовался шеф. — Может, поделишься? — Ни в коем случае. Вы, чего доброго, попытаетесь меня остановить. Пытаться никто, конечно же, не стал. Оба старца лишь проводили меня недоумевающими взглядами, и через мгновение я уже выбрался через заднюю часть дома на улицу. И тут же скрючился в тени, Один из солдат уже успел зайти за угол и теперь светил фонарем во все стороны. То ли искал еще следы, то ли специально отправился караулить черный ход, на тот случай, если кто-то решит сбежать. На мое счастье, эта часть двора действительно успела зарасти настолько, что превратилась в самый настоящий подлесок. Молодые деревья стояли густо и еще не начали сбрасывать листву. Так что я без особого труда проскочил за спиной у солдата и, пригибаясь, рванул в сторону сарая. Неудобные ботинки то и дело хрустели ветками под ногами, однако шума со стороны дома все-таки было куда больше. Георгиевцы переговаривались с жандармами и между собой. Спорили о чем-то, кто-то хотел постучать в дверь, а остальные сердито шипели, требуя зайти без приглашения. Время определенно поджимало, так что я не стал дожидаться окончания препирательств. Петли на воротах наверняка не смазывали целую вечность, однако, на мое счастье, кто-то оставил между провисшими до самой земли створками щель такой ширины, что туда без особого труда протиснулся бы даже плечистый здоровяк вроде шефа. Да и света сквозь нее и дыры в крыше пробивалось предостаточно. Очертания в темноте я разглядел сразу и на мгновение даже оторопел, настолько внушительными оказались габариты машины. Втиснуть ее в сарай, рассчитанный от силы на телегу и хранение всякой уприжи, определенно стоило шоферу немалого труда. Металлическая громадина хищно поблескивала хромом бампера, фар и решетки радиатора и будто приглашала поскорее устроиться в водительское кресло, чтобы прокатиться. «Я не стал отказываться», и поспешил пролезть между стеной и стальным боком авто, по пути разглядывая доставшиеся мне сокровище. Капот оказался длиной в несколько широких шагов, наверняка скрывал под собой мотор запредельных размеров и мощности. Впрочем, другой бы тут и не справился. Весила машина Горчакова не меньше грузовика, а может даже двух. Три пары колес вместо стандартных двух несли на себе груз брони, толстого стекла, способного выдержать попадание винтовочной пули и сидений, на которых, пожалуй, разместилась бы и целая дюжина пассажиров. Определенно я такое уже видел. Несколько месяцев назад, летом, в тот самый день, когда мы с Юсуповым впервые встретились и пережили мясорубку на кладбище у Александра Невской Лавры, его сиятельство упоминал, что таких машин сделали всего около дюжины. И одна из них досталась Горчакову, чудо инженерной мысли от завода «Руссо Балт», модель «Варяг». Огромная, мощная, безопасная, настолько, насколько это вообще возможно. И запредельно дорогая игрушка сильных мира сего, для которых роскошь порой становится необходимостью. Я плюхнулся на сиденье и принялся поспешно изучать кабину. Рули-педали мало отличались от тех, что были в любой другой машине, а вот рычагов оказалось примерно вдвое больше. То ли отечественные кулибины поколдовались коробкой передач, то ли дело было в необычной системе привода на обе задние оси с возможностью переключения. С такой техникой мне сталкиваться еще не приходилось, но руки будто бы сами знали, что следует делать. Щелчком потянули что-то, повернули спрятанный справа от руля ключ, и машина завелась. Звука я почти не слышал, Скорее почувствовал вибрацию от двигателя, ожившего под капотом. Лошадиные силы просыпались не сразу, система подрагивала, втягивая воздух в еще не успевший нагреться карбюратор. Однако я уже чувствовал кончиками пальцев мощь, которую не терпелось пустить вход. Шумоизоляция в варяге была сделана на 5 с плюсом, так что вопли и суеты снаружи почти не доносилось. Впрочем, я и так прекрасно знал, что там происходит. Солдаты услышали, как в сарае загрохотал мотор, и тут же забыли и про следы, и про дом, и про все на свете. Свет фонарей замигал со всех сторон, пробиваясь сквозь щели в стенах. Кольцо стремительно сжималось, и времени дать двигателю хоть как-то выровняться определенно не хватало. А когда через ворота внутрь полезла долговязая фигура с винтовкой, его не осталось совсем. «Ну что, прокатимся, любезный?» – усмехнулся я и вдавил газ до упора.